Глава 52 вторая. Абстрагировалась от окружающих. Не до истерик Ричарда. А менталиста вообще пора отстранить от работы. Пользу он уже совершил, а вредить всегда успеется. Странно, но мой экспромт сработал. Лоб словно приклеился к голове Шрамоголового. А в сознании начало транслироваться что-то типа фильма. Только отмотка назад пошла. С наскоку не разберешься. в чужой голове такой сумбур, нет упорядоченности от слова «совсем». Но постепенно мне стало понятно, куда идти и как управлять нескончаемым потоком. Шрамоголовый не отстранялся, и это было единственное важное обстоятельство. Где-то на задворках собственного сознания я слышала возмущение менталиста и обеспокоенный голос Ричарда. Но они меня не трогали, за что огромное спасибо». «Ричард». Она в очередной раз сделала это. Наплевала на мое мнение и поступила по-своему. И теперь я только мог беспомощно смотреть и молиться, чтобы эксперимент оказался удачным. Я доложу его высочеству о том, что у вас здесь творится черти что, лорд Вольф. Мысли нарушили громкие возмущения менталиста. «Ой, да докладывайте, мне все равно». Раздраженно отмахнулся от него, Принцу нужен результат, промежуточные действия его не волнуют. Менталист знал об этом и сам. Скорее всего, рассчитывал заработать особые привилегии за содействие следствию, а тут неизвестный маг маучка спутал ему карты. «Она знает, как выходить из чужого сознания?» Перевел он разговор. «Да откуда мне знать? Понятия не имею. Еще неделю назад она и магом не была, а сейчас, видите, управляется успешнее вашего». «Я учился. В лучшей академии», — ответил надменный менталист. «А у вас самоучка, да еще и женщина. Интересные сокровища скрываете в своем отделении, лорд Вольф. Его высочество в курсе?» «Что вы пристали ко мне со своим высочеством? Вы о собственном походе в уборную тоже оповещаете принца?» «Не выдержал, взорвался-таки я». «Что? Как вы со мной разговариваете?» «Ваше высокое положение не дает такого права», — оскорбился менталист. «Вы, может, пока присядете и отдохнете? Кофе?» — вступил в разговор Гарольд. «Да, спасибо», — важно согласился менталист. Сэлвин, еще кофе!» — крикнул Гарольд, а потом подошел ко мне. «Не переживай, она справится, я уверен». Но она же никогда этого не делала раньше, необычно совсем, «Это слышал этого индюка? Процесс нелегкий», — ответил удрученно. «Я все еще тут нахожусь», — снова взвинтился менталист. «Да-да, ваш напиток скоро принесут», — отмахнулся от него мой друг. «Ричард, так может и не нужны все эти курсы? Таланты они внутри заложены, а она действует интуитивно и всегда правильно». «Ох, как бы мне хотелось, чтобы Гаральд оказался прав». Внезапно Алина с подозреваемым начали трястись, словно под ними происходило землетрясение. «Что это?» — взвизгнул я, как девчонка. «Нет, она меня доведет. Нужно срочно жениться и делать детей. Животом сильно не побегаешь за преступниками». «Не вмешиваемся», — прокричал менталист. «Вы меня уже со счетов списали? Но я единственный, кто знаком с природой происходящего, так что лучше слушайте». «Стоим на месте». повторил я приказ для сотрудников. Все, конечно, столпились вокруг моей истинной, разглядывали ее как диковинную штучку. Мало нам фрора с автомобилем, теперь еще и это. Не удивлюсь, если завтра принц прибудет с внеочередным визитом. Слухи быстро расползаются. Вдруг Алина с блондином замерла, а потом медленно отклонилась, так, словно ей было трудно отнять свой лоб от головы подозреваемого. Я... «Все знаю», — произнесла короткую фразу, сблуждающей на губах улыбкой, а потом потеряла сознание. «Нет, ну снова. Поднял глаза к потолку, как будто кто-то наверху мог изменить мою излишне ретивую избранницу».